Моя ревность к мужчинам, с которыми она спала, или просто занималась сексом, носила особенный характер. Если бы я знал, что существует мужчина, которого она самозабвенно любит, я бы уважительно отступил в сторону и навсегда остался в тени. Но из ее реплик, многозначительных взглядов и недомолвок я понял, что в данный период жизни Она просто пользуется мужчинами, которые ее сексуально привлекают. Без обязательств, без обещаний, без постоянства. Она сама говорила мне о юном арабском принце, перед которым не смогла устоять, и который наскучил ей спустя несколько свиданий. Я знал о французском диджее, с которым она переспала после его гастрольного сета в опере. Этот бедняга так поверил в серьезный роман, что прилетал еще несколько раз в Москву только ради нее. Она сбегала от него далеко в огромную страну, где ее концерты начинали пользоваться сумасшедшим спросом. Как-то раз он увязался за ней в Уренгой, где она пела на корпоративе у нефтяников. Поговаривают, что после ее резкого отказа он еще неделю пил с местными жителями и открывал бурильщикам неведомые прелести так транса Таблоиды тоже не забывали о ней. — Какие орешки грызет наша белка? Белка показала острые зубки. — Взмах хвостом пошли все на. Хамство и разврат в индустрии. Ее королевская шкурка. Когда я был совсем юным, у людей моего круга существовало четкое разграничение жизненных позиций. Либо ты асоциален и исповедуешь аутсайдерский лайфстайл, секс, дракс, рок-н-ролл, добровольный отказ от кредитов этого мира. Либо ты принадлежишь к доброму стаду социальных животных, посешься там, где тебе указано, и время от времени даешь состричь себя шорстку. Она удивительным образом сочетала в себе свободу и ангажированность. У меня же эти два состояния менялись по жизни полосами. Полоса не свободы от нее Ширилась, росла, заслоняя собой небо. Я постоянно задавался лишь одним вопросом, чем мне возможно привлечь ее, и не находил ответа. Мне казалось, что если она испытывает ко мне хоть что-то, хотя бы каплю интереса, то это поверхностное любопытство, которое держится лишь на словах, которые мы друг другу говорили. Нам как будто было о чем поговорить, Только наши беседы, в которых мы старались быть искренними и лучше, чем мы есть на самом деле, будто случайные попутчики в поезде составляли основу наших отношений. Я уже дошел до точки, когда, не задумываясь, отдал бы все слова, которые знал за красоту и жгучий взгляд молодого араба, с которым ей, по-видимому, не о чем было разговаривать, но зачем нужны слова? когда электричество работает. И тот счастливый юноша видел ее, охваченную пламенем. Она дрожала в его руках, он смотрел ей в глаза в тот момент, когда в них распахнулась вселенная. Для меня это было равносильно мистическому обряду. Наконец я выруливаю на садовое кольцо. Поток плотный, но движется». Ройзман взял трубку. «Да, он готов подъехать в пятнадцатое отделение милиции. Минут за сорок доберется». «Кого надо представлять? Белку? Это та скандальная певица? Не знаю, не знаю». Ройзман жует слова. Я представляю, как сморщился его исчерканный морщинами стариковский лоб. «Трудный клиент». Надо пересмотреть финансовые условия. Жадина. Я кричу, что жду его в любом случае, и конец связи. Но Ройзман не дает мне закончить разговор. Он заливисто хохочет и озорно по-детски сообщает, что только что разыграл меня. Оказывается, пару часов назад его уже нанял Гвидо, продюсер «Белки». и полностью согласился с его гонораром. «Я лечу, мой мальчик!» — радостно кричит Ройзман. «Буду защищать ее! И, поверь, это будет несложно!» Вспыхнуло лето. Она больше не звонила мне и вновь перестала отвечать на мои звонки. А я перестал понимать ее. «Как можно понимать женщину, которая дарит тебе авансы, симпатизирует себе, общается с тобой?» как с добрым другом, оставляя пространство для развития отношений, а затем исчезает из твоей жизни, без слов, без объяснений, будто ты не существуешь, будто тебя вовсе нет. Тем летом я тихо разговаривал. Обычно люди, ведущие себя подобным образом, стесняются своих мыслей. А я просто боялся, как бы... нароком не пролить чувства, переполнившие меня. Я боялся случайно проговориться всему окружающему, как сильно девушка с лазерным взглядом проникла в мои мысли. Я опасался, общаясь с друзьями, вместо слов «классный гол» обмолвится «белка должно быть лучше всех танцует танго». То зимой я начал продавать снимки перченному лондонскому журналу Vice. И каждый раз, когда я соединялся по телефону с Лондоном, мне было страшно, что вместо слова booking я обрякну «лоуинг», а вместо pay money мембрана на том конце выдаст stay honey. Слова перестали подчиняться мне. Они вертелись в голове, во рту, в ушах, вокруг, повсюду и дразнили меня, издевались надо мной. Согласные больно щипали меня за язык, гласные корчили округленные рожи, и даже твердый знак, редкостная сволочь, вел себя с гонором поп-звезды, а ведь он не имел на это никакого права. Вы когда-нибудь читали книгу, начинающуюся с твердого знака? Впрочем, вербальная параноя скоро оставила меня. Я дозвонился, она ответила и согласилась со мной встретиться.